Среда 9 апреля 2003 года. Первое. Ты что, Камиль, действительно веришь в эту чушь? 9 часов. Кабинет комиссара Лигуэна. Камиль пару секунд разглядывал тяжелые, обвислые, усталые щеки своего шефа, размышляя, что такое тяжелое давит на них изнутри. Лично меня, сказал он. Удивляет одно, как никто об этом не подумал. Ты же не можешь отрицать, что это впечатляет. Легуэн слушал Камиля, отслеживая то, что тот прочел. Он перескакивал от закладки к закладке. Потом Легуэн снял очки и положил перед собой. Камиль, заходя к нему в кабинет, всегда оставался стоять, Однажды он попытался усесться в одно из кресел напротив письменного стола Лигуэна, но почувствовал себя, как в глубине колодца, обитого подушками, и вынужден был сучить ногами, как проклятый, чтобы оттуда выбраться. Лигуэн перевернул книгу корешком вверх, посмотрел на обложку и сделал задумчивое лицо. «Не читал». «Ты не обидишься, если я скажу, что это классик?» «Возможно». «Понял», — кивнул Камиль. «Послушай, Камиль, по мне так неприятностей нам и без того хватает. Конечно, то, что ты мне тут показал, ну, впечатляет, пусть так. Но что это могло бы значить? А то, что парень копировал книгу. Не спрашивай меня, почему, я понятия не имею. Просто все совпадает. Я перечитал... Отчеты. Все, что не имело никакого смысла в момент расследования, находит свое объяснение и место. Тело жертвы, расчлененное на уровне талии. Я уж не буду тебе рассказывать о сигаретных ожогах и следах от веревок на щиколотках. Все абсолютно идентично. Никто так и не смог понять, зачем убийца помыл волосы жертвы. А теперь это приобрело смысл. Перечитай отчет о вскрытии. Никто не мог объяснить, почему отсутствует кишечник, печень, желудок, желчный пузырь. А я тебе говорю, он так сделал, потому что так было в книге. Никто не мог сказать, почему были обнаружены отметины. Камиль постарался подыскать точное выражение. Щадящие отметины на теле, без сомнений от ударов хлыста. Это математическое сложение, Жан. Никто не знает, чему это соответствует. Камиль указал на книгу, на которую Лигуэн оперся локтем. Но это сложение. Вымытые волосы, плюс исчезнувшие внутренние органы, плюс ожоги на теле, плюс отметины от хлыста равны книги. Там все это есть черным по белому, точно, досконально. Лигуэн иногда немного странно поглядывал на Камиля. Он ценил его ум, даже когда тот зашкаливал. Ты себе представляешь, как будешь излагать это судье Дашам? Я нет, а ты? Лигуэн удрученно рассматривал Камиля. Эх, старина! Лигуэн наклонился к своему портфелю, стоящему у ножки стола. После этого? спросил он протягивая сегодняшний номер газеты. Камиль достал из нагрудного кармана пиджака очки, но на самом деле, чтобы разглядеть собственную фотографию и название статьи, они ему не нужны. И тем не менее он цепляет их на нос, сердце забилось быстрее, и ему кажется, что ладони стали влажными».